Глава 27. И почему дорога домой всегда короче? Те же двое суток пути в поезде пролетели, как один миг. Ванюшка всю дорогу фантазировал, как они теперь с Сашей будут жить вместе. Женя, услышав это в первый раз, удивилась: Вань, а почему ты думаешь, что ты теперь будешь с Сашей вместе жить? Потому что так с ним мы договорились. Ответ ребенка обескураживал: Вот и что ты на это возразишь ему? Они договорились. Как в детстве все просто. В нормальном детстве. Не в таком, какое было у Саши до Петра. Они договорились. И уже мальчишки всю дорогу обмениваются сообщениями, предвкушая встречу и строя планы на вечер. Они договорились. А вы договорились? Женя, ты что решила? Кто теперь тебе Петр? Друг? Ты уверена? Она сама себе задавала одни и те же вопросы. Вопрос, на что жить, отпал. Егор прислал официальное подтверждение на алименты. Сумма с лихвой покрывала их с Ванюшкой расходы, но Женя не собиралась сидеть дома. Егор, конечно, не станет попрекать ее тем, что она живет на его деньги. Он оказался неисправным бабником, но жадным он не был никогда. А вот дома-то у нее теперь нет. Вспомнив об этом, она вздохнула и усмехнулась. Вот так просто Егор вычеркнул 10 лет не только своей жизни, но и ее. Дом был записан на отца Егора а потому Жене ничего не досталось от его продажи. Женя знала, что не нравилась его родителям, и они настояли на этом, присовокупив еще и половину суммы на покупку дома, хотя они с Егором не просили их об этом. Не нравилась Жене родителям мужа просто потому, что они мечтали женить его на дочери своих давних друзей, а Егор вдруг вот влюбился в нее. «Ну, теперь у вас будет такая возможность, уважаемая мама и папа», усмехнулась она своим мыслям. За окном мелькали реки, поля, леса, высоченный борщевик и дома. Дома разные, красивые и не очень, но все были жилыми. С садом, огородом, курами и обязательным барбосом на привизе. И вот что странно, вдруг подумала Женя. А ведь они с Егором так и не завели собаку. Нет, когда они с Егором поженились, у них была собака. Бультерьер по прозвищу мышка, но это была собака Егора. Жучка осталась с бабушкой. Тем более, что она и была бабушкиной. А вот мышка, да, жила с ними. На удивление Женя к ней привязалась. Мышка не вызывала желания ее потискать, но заслуживала любовь и уважение своим умом и выдержкой. После смерти сначала жучки, а через полгода и мышки, они больше не завели собаку. Они оба с Егором любили собак, но родился Ваня, и желание завести собаку ушло на второй план. А потом, когда Ваня подрос, как-то уже не сложилось как и сама их жизнь не сложилась. То, что Егор что-то доказывал своим родителям таким вот способом, было вдвойне обидно. Она вздохнула. От грустных мыслей ее отвлек звонок телефона. Высветилось имя Петр. Женя улыбнулась и сняла трубку. «Привет!» «Привет, как вы? Где вы? Чем занимаетесь?» Петр засыпал вопросами. «Сидим, едем. Помнишь, как в одной песенке было?» С одной стороны мы дома сидим, с другой стороны мы едем. Петр рассмеялся. Завтра утром будем дома. Отлично, мы с Сашей встретим вас. Спасибо, Петь. Женя опять улыбнулась. И вдруг она услышала на заднем фоне голос Егора. Что, граф, семью мою бывшую полетишь, встречает на крыльях любви? Не смущай, что после меня пользоваться будешь? Егор, тебе еще раз врезать, что ли? Связь оборвалась. Женя осталось сидеть в оцепенении. Пьяный голос бывшего мужа, его оскорбительные слова в ее адрес, резкий тон Петра, заступившегося за нее, все слилось в единую смесь эмоций. Два таких разных мужчины. С одним они прожили под одной крышей 10 лет в любви и согласии, как ей казалось. Другой был все эти годы в ее жизни просто другом. Из задумчивости ее вывел опять звонок телефона. но этот раз звонила бабуля. «Привет, бабуль!» Женя попыталась максимально искренне радоваться звонку бабули. Вернее, она ему и радовалась искренне. Но ее до жути пугал предстоящий с бабулей разговор о разводе. У бабули уже своя жизнь. В ее жизни уже давно, практически сразу после знакомства Жени с Егором, появился Николай Михайлович. Бабуля была с ним счастлива. А Женя была счастлива от того, что бабуля на старости лет, как говорила сама бабуля, обрела вторую молодость. «Женек, привет!» О, слышу радость в голосе. Сразу понятно, что отдохнувший человек из отпуска возвращается. Да, бабуль отдохнули замечательно. Ванюшке тоже все понравилось. Женя старательно избегала в разговоре острые углы. Надо бы вам с Николаем Михайловичем тоже съездить в санаторий, суставы подлечить. А вот завтра приедешь и расскажешь нам все подробности. Глядишь, тогда и мы съездим, да, Николаша? Да, Марюшка, обязательно. Тем более, что теперь ты уже мы... Окончание фразы Женя не услышала, Николай Михайлович просто замолчал. Женя, услышав, как они друг друга называют, опять начала улыбаться, подумав про себя. Господи, как же ты мило. А вот что там они про свою радость говорили? Бабуль? Да, Женек. Что там у вас за радость такая? А вот приедете завтра, мы вам и расскажем, рассмеялась бабуля. И потом неожиданно серьезно продолжила. Если возможно, одна приезжай. «Я сейчас не про Ванюшку, а про Егора». «Ох, бабуль, что-то ты меня пугаешь сейчас», — забеспокоилась Женя. «А ты не пугайся раньше времени. Никто помирать не собирается. Знаю ведь, о чем ты сейчас подумала в первую очередь. Рано нам с Николашей туда еще!» Рассмеялась бабуля своим неожиданно молодым смехом. «Ох, бабуля!» Только и выдохнула Женя, услышав этот смех. «Точно?» «Да точно, точно, успокойся ты уже!» Скажу только, что Николашин брат с женой решили в наш город перебраться. Все. Больше ничего не скажу. До завтра. И бабуля повесила трубку. чудные дела твои, Господи!» Выдохнул Женя. Откуда перебраться и почему вдруг? Даже если он и младший, все равно ведь уже в возрасте люди решились на переезд. Почему? Поняв, что сама себе задает вопросы и уже по второму кругу, Женя выдохнула. Вай! А давай-ка мы с тобой чайку попьем. — Да, мам, давай! — обрадовался ребенок. — Сейчас принесу, мой хороший. И Женя пошла к проводнице за чаем.